Глава 16 На тумбочке завибрировал телефон. Я взглянула на часы. 7 утра. И кому не лень звонить в такую рань? Я потянулась к айфону и увидела на экране имя Итана. Ну неужели? Детка, прости. Разбудил? Я два дня ночевал на работе. Мой телефон разрывался от звонков, поэтому пришлось его выключить. Без приветствия проговорил парень. «А предупредить меня минутки не нашлось?» Разозлилась я. «Прости, больше такое не повторится. Я почти все уладил. Завтра возвращаюсь домой». «Ты же говорил, что две недели будешь в Норвегии». «Да, план был такой. Но я смог закончить дела раньше». «Какие возникли проблемы?» Спросила я, вспомнив недавний разговор с Молли. Не бери в голову. Когда вернусь, все тебе расскажу. Хорошо. Как дела на работе? Вопрос парня напомнил мне о событиях вчерашнего дня. Итон? Кто-то знает о Сирине. Что? Изи, все они знают. Он рассмеялся. Нет, Итон. Ты не понял. Боссу пришло анонимное письмо. Кто-то предупредил, что скоро обо мне опубликуют статью. После этих слов в трубке повисло молчание. «Итан?» «Да, я здесь, детка. Скорее всего, это просто шутка. Не бери в голову». «Думаешь?» «Уверен». Я написала анониму со своей почты. «И что он ответил?» Голос парня был обеспокоенным. Он тоже переживал. «Пока ничего, но я не теряю надежды узнать правду». «Это может быть ловушкой. Заблокируй его». «Ты с ума сошел? Как я могу его заблокировать? Он может знать мою тайну. Я должна убедиться, что это развод». «Изи, не говори ерунды. Тебе не нужно общаться с этим человеком», — резко сказал Итан. «Да что с тобой?» Я поднялась с подушки. «Я не хочу, чтобы ты с ним общалась. Вот и все. «Знаешь что? Я сама разберусь в своих проблемах. Ты пропал на два дня, а сейчас звонишь и указываешь, что мне делать. Не выйдет». «Своей неосторожностью ты сама роешь себе яму». Это были последние слова перед тем, как я услышала гудки. «Он что, бросил трубку?» Настроение резко ухудшилось. Главное — не плакать. Как-то же я справлялась без него эти пять лет, и сейчас все будет хорошо. Зайдя в электронную почту, я увидела новое письмо. Дыхание перехватило. Пришёл ответ. Трясущимися руками я открыла сообщение. Грядет буря, мисс Уилсон». Я лишь хотел предупредить, чтобы эта статья не стала для вас неожиданностью. Опережая вопросы отвечу. «Нет, это не я», — разгласил информацию о вашем альтер-эго. «Просто будьте готовы». «Нет», — прошептала я. «Не может быть». «Кто ты, черт побери?» «Как вы поняли, кто я?» На этот раз ответ не заставил себя долго ждать. «Это не имеет значения. А вас известно уже давно. Вы слишком долго скрывались. Есть люди, которым это надоело. Я тот, кто хотел предупредить вас, а не навредить». Это не укладывалось в голове. «Почему все происходит именно сейчас? Кто хотел раскрыть меня?» И что теперь делать? Расхаживая из угла в угол, я искала решение. Одно было безумнее другого. Уволиться и скрыться? Уехать в другой город? В другую страну? Сменить имя? Сделать пластическую операцию? Кровь кипела. Пульс сбил в виски. Если все, что написал аноним «правда», «Меня уже ничто не спасет. Статья может быть опубликована в любой момент и в любом журнале мира. А что, если она уже обнародована?» «Чёрт!» — закричала я на всю квартиру. Телефон полетел прямиком в стену. Детали еще недавно рабочего гаджета разлетелись по всей комнате. Адреналин захлестнул меня. Вслед за телефоном Я сбросила настольную лампу, книги со стеллажа и рамки с фотографиями, с комода. Слёзы душили. Всё это какой-то страшный сон. Я столько лет боролась за другую свою индивидуальность, личность, возможность заниматься тем, что люблю, без оглядки на прошлое. Столько лет жила в тени. Столько лет не могла никому открыться. Упав на усыпанный осколками пол, я зарыдала. Истерика накрыла меня с головой. В дверь кто-то стучал, но мне было все равно. Пусть убираются к черту. Я не хотела никого видеть. Только не сейчас. Сколько прошло времени, прежде чем я смогла успокоиться? Может, несколько минут, может, пара часов. Плевать. На работу идти уже не было смысла. Если статья вышла, то в офисе мне делать нечего. Питер даже не станет смотреть в мою сторону. Я предала его, как и остальных людей, которые доверяли мне. Стук в дверь снова отвлек меня от самобичевания. Поднявшись, Я прошла в прихожую, чтобы взглянуть на того, кто так отчаянно ломился в мою квартиру. За дверью стояла Молли. У нее был взволнованный вид. Закусив нижнюю губу, она продолжала стучать по металлу. Я отошла от двери и затрясла головой. Нет, только не она. Я не могла смотреть ей в глаза. Не могла впустить ее. Не могла допустить, чтобы она возненавидела меня. Изи, открой дверь! Я знаю, что ты там! послышался приглушенный голос подруги. Что с тобой происходит? Я переживаю! Значило ли это, что статья еще не вышла? Вероятно. В противном случае, Молли, не пришла бы ко мне. Вдохнув полной грудью, Я медленно вернулась к двери, повернула ключ и дернула ручку. Подруга сразу же влетела внутрь и обеспокоенно посмотрела на меня. «Что случилось?» Я опустила голову и закрыла лицо руками. «Что мне сказать?» «Снова лгать?» «Это моя единственная защита». Мы поругались с Итаном быстро проговорила я. Из-за его бывшей? Нет, просто он не выходил на связь два дня. Я сорвалась и накричала на него. Я сквозь пальцы посмотрела на подругу и виновато улыбнулась. Внутренний голос говорил, что нужно признаться. Она должна все узнать от меня. Но как бы я ни хотела сказать правду, не могла. Мне было слишком страшно. Что с твоим телефоном? Питер в бешенстве. Он звонил мне несколько раз, а потом послал сюда. Сколько сейчас времени? Уже полдень, Изи. Ты должна быть на работе. Неужели я пролежала на полу несколько часов? Боже. Мой телефон валяется в спальне. Ну, как телефон? Скорее то, что от него осталось. Неужели все настолько плохо? Молли покачала головой. «Хуже некуда. Но я справлюсь. Правда». «Дорогая, я очень хочу помочь тебе. Но у меня съемка через полчаса. Может, встретимся вечером и все обсудим?» «Нет, вечером мы можем уже не увидеться. Точнее, не по этому поводу». Эта мысль кольнула сердце. Но сказала я совсем другое. «Прости, но завтра приезжает Итан. Нужно подготовиться». «Что мне сказать Питеру?» «Ничего не говорю. Я просто не открыла дверь. Вот и все. Грустно ответила я. «Ты точно справишься, Изи? Я могу отменить съемку? «Нет, поезжай. Это просто нервы». Я обняла подругу за плечи и поцеловала в щеку. Возможно, в последний раз. После ухода Молли я навела порядок в спальне и исходила в магазин за новым телефоном. К вечеру мне удалось восстановить все, что хранилось на старом устройстве. Итан к этому времени успел прислать несколько сообщений с извинениями, которые я проигнорировала. От Питера и Молли пришло множество пропущенных звонков. Я не хотела ни с кем говорить и искать оправдание своему поведению. Они бы ничего не изменили. Оставалось только ждать. На электронной почте было новое сообщение от анонимного отправителя. Читать его не хотелось. Мало что в тот момент могло меня удивить, если только надвигающийся на Нью-Йорк метеорит. Я удалила письмо и забыла. Что бы там не было написано, Это не утешит меня, а лишь сильнее вгонит в панику. Отбросив телефон на кровать, я укуталась в одеяло и провалилась в сон. С надеждой, что завтра все случившееся окажется неправдой.